Психосоматика заикания. Если оценки окружающих волнуют тебя больше, чем собственное мнение, то ты проиграл. Джет Ли. Для меня удивительно, что заикание не входит в традиционный список психосоматических расстройств, хотя другое его название — лагоневроз. Слово «невроз» подразумевает именно психологические составляющие его возникновения. При этом всегда существует однозначная взаимосвязь между стрессом и тем, как у человека усиливаются запинки в речи. Заикание, как и аллергия, довольно странное явление с точки зрения различных формальных подходов. С одной стороны, проблема понятна. Понятно, из каких составных частей она состоит. Вроде бы понятно, что с ней делать, но она не решается кардинально. Как правило, всё, чего удается добиться во взрослом возрасте, это более осознанное владение речью. Существуют подходы, которые учат управлять дыханием, говорить на нараспеев, тренировать дикцию. Но все эти хитрости не помогают, как только человек вновь оказывается в стрессовой для него ситуации. Кстати, вы замечали, как в кризисных ситуациях у некоторых людей меняется или даже пропадает голос. Это самый настоящий биологический механизм. Физиология заикания. Человек может буквально онеметь от страха. Наверняка вы видели такие моменты в фильмах или даже сталкивались с таким в жизни. Хочется закричать, но не получается. Вместо громкого звука в лучшем случае получается какой-то сдавленный хрип. Природа задумала это для того, чтобы в определенных ситуациях человек непроизвольно не мог выдать свое присутствие рядом с кем-то опасным. Этот физиологический механизм тысячелетиями помогал человечеству выживать при столкновении с опасностью. Тело включает беззвучный режим, чтобы не выдать себя. Одно из распространённых мнений — заикание появляется после пережитого сильного страха. У моего соседа по дому было заикание, которое появилось после того, как его сильно напугала собака. На самом деле поводом может стать любая эмоционально яркая негативная ситуация. Основная причина, от которой зависит, начнёт человек заикаться или нет, как подсознание будет эту ситуацию трактовать. В случае с заиканием это трактуется как «я должен молчать», «мне нельзя проявляться», «я должен следить за словами». Интересные факты. Кстати, ещё один удивительный факт. Если человек с заиканием жестикулирует, Находясь в гипнозе, то часто делает это двойным движением, как бы проявляя речевой ступор и телом. Для того, чтобы понять, в психике причина заикания или связана с органическими повреждениями речевых центров в мозге, есть несколько простых тестов. Заикание всегда прекращается, когда человек поёт, ругается матом или находится в состоянии алкогольного опьянения. Если в пении это связано с особенностями дыхания, то в других случаях с ослаблением самоконтроля. Того самого, который сковывал мышцы и выдавал привычную реакцию спазма. Итак, заикание обычно усиливается при стрессе и уменьшается в спокойной обстановке. Один из интересных случаев в моей практике был связан с человеком, который работал оператором в службе спасения. Чувствуя свою большую ответственность, на работе он никогда не запинался. Важность его действий и помощи другим людям становилась для его подсознания приоритетнее, чем привычные судороги мышц речевого аппарата. И, кстати, такой эффект и стал для него одним из ключевых при выборе места работы. Многие же наоборот. В ответственной ситуации наблюдают усиление голосовых ступоров. Зато могут без запинок разговаривать с домашними животными и наедине с собой. Это связано с тем, что в таких ситуациях исключено влияние сторонней оценки. Заикающийся не переживает, что о нём подумают что-то плохое, что его передразнят и так далее. А в ситуациях, где заикание усиливается, на это влияют в том числе и негативные ожидания. Создается своего рода замкнутый круг, который очень сложно разорвать. Вообще к заиканию у меня особое отношение. Самый первый запрос ко мне как к специалисту и первый клиент, с которым я работал, был именно с заиканием. Я только начинал погружаться в мир психосоматики и понимание всех этих взаимосвязей. Мне хотелось, чтобы результат работы был очевиден не только для самого человека и для меня, но и для других людей. И тогда я вспомнил про одного из ребят, с кем когда-то учился и у которого было сильное заикание. На момент нашей работы заикание присутствовало в его жизни уже более 10 лет. Оно появилось одномоментно и в достаточно взрослом возрасте, когда он отвечал в школе у доски. В какой-то момент одноклассники начали грубо шутить над ним. А вы уже знаете, что сами по себе такие вещи могут и не задевать. Но они могут быть болезненными, если есть какая-то предыстория. В его случае она была. Мы выяснили, что в начальной школе кто-то из одноклассников стал выкрикивать оскорбления в такой же ситуации. Он воспринял их близко к сердцу, и в подсознании закрепилась ошибка. Если я буду говорить и проявлять себя, на меня будут нападать. Молчать — безопасно». Причём ситуация была вытеснена из памяти, но промаркирована как опасная. И инцидент во взрослом возрасте попал на уже подготовленную почву, подтверждая маркировку. И в момент, когда он в настоящем находится в аналогичной ситуации, его мозг включает ту реакцию из прошлого, которая возникла когда-то давно. Не говори, чтобы тебя не услышали. Не проявляй себя. Ты не имеешь права голоса. То есть одновременно присутствует два противоположных вектора. Какая-то его часть хочет, чтобы он хранил молчание, потому что это безопасно. И в то же время есть сознательное желание что-то сказать. И каждый раз это перепроживается заново, как будто включается старая запись из памяти. А дальше появляются сопровождающие речь запинки и ступоры как будто что-то дёргает его изнутри. Если бы логическое понимание ситуации могло помочь справиться с заиканием, было бы достаточно сказать себе «не заикайся, говори ровно». Но причины этого лежат глубже. И речевые, дыхательные и логопедические техники имеют низкую результативность, так как направлены на формирование навыка. Это тоже очень важно, но малоэффективно, пока не устранена причина. Вспоминаем, что навык — это протоптанная тропинка через лес. Если есть старая тропинка, то зачем мозгу нужна новая? Поэтому гораздо сложнее освоить навык по-новому и переучиваться, когда есть старый алгоритм действий, а когда нет никакого, ребёнок учится без проблем. Это касается и языка, и техники в спорте, и чтения с нуля. Он полностью может сфокусироваться на процессе, а переучивание — может быть долгим и сложным. Люди с заиканием часто живут с ощущением, что они что-то недополучают, их не ценят, или что они способны на большее, но заикание всё портит. Конечно, это субъективная позиция, связанная с самооценкой. Когда ребёнка дразнят с раннего возраста, с детского сада или школы, это имеет разрушительные последствия. Он ещё не научился защищать себя должным образом и может воспринимать слова окружающих буквально. И часто так и происходит. И дети верят кому-то, кто говорит, что с ними что-то не в порядке. Заикание и уверенность. Однажды ко мне обратился нетипичный человек с заиканием. С очень хорошим статусом, уверенный в себе и достаточно известный. На мой вопрос, зачем ему вообще избавляться от заикания, он ответил, что в целом не испытывает особого дискомфорта, кроме одного вопроса. Его периодически приглашают выступать перед большими аудиториями, а он вынужден отказываться. Но не из-за страха или волнения, а из-за объективных соображений. Очевидно, что успех выступления перед большой аудиторией складывается из многих параметров, среди которых не только содержание, но и манера подачи, голос и речь. И этому человеку в целом хотелось бы принимать участие в подобных мероприятиях, но есть справедливые опасения что слушать его аудитории будет не очень приятно. А это означает определенные риски для личного бренда. Он в своей жизни уже работал над техникой речи, отрабатывал навыки дыхания и различной техники, но это ему не помогало. Самое удивительное — природа его заикания. Оно было обусловлено не только внутренним состоянием, но и своего рода обучением. Дело в том, что его родители были глухонемыми, а старший брат на момент его рождения уже заикался. Он буквально научился запинаться в своей речи. Мне было интересно, как ему удалось не только сохранить уверенность и спокойствие, но и добиться такой социальной реализации. Оказалось, что в школе у самого крепкого одноклассника тоже было заикание, и никому даже в голову не приходило как-то их подкалывать или дразнить. В общем, работа с заиканием и так не является какой-то простой задачей, а здесь еще и не было нити, за которую можно ухватиться. В первую очередь из-за того, что он не испытывал особых переживаний насчет заикания. А для работы необходимо не только эмоциональное состояние, но и телесное ощущение, которое связано с дискомфортом. Кроме этого была и еще одна сложность. Прежде чем мы начинаем взаимодействовать с негативными эмоциями, используя их как своего рода проводников, необходимо добиться состояния глубокого расслабления. А некоторые люди в силу разных факторов не умеют качественно расслабляться в принципе. Например, к ним относятся следователи, адвокаты, люди, прошедшие горячие точки или пострадавшие в катастрофах. Их подсознание не позволяет им просто взять и расслабиться, потому что прошлое опыт говорит «расслабление опасно». Такое состояние постоянной готовности было и у этого моего клиента а повышенный контроль будет мешать в работе, в каком бы направлении мы ни двигались. Преодолев контроль, мы смогли найти факторы, которые усиливали заикание. И очень интересно, что почти каждая консультация приводила нас во внутриутробный период. По словам и ощущениям клиента, в животе у мамы ему что-то сильно давило на спину. После каждой нашей консультации он ощущал свою спину по-новому. Так? Как будто тренировался в спортзале, хотя в этот период и не было тренировок. Интересный с физиологической точки зрения момент. В нашем теле мышцы связаны друг с другом, и конкретно мышцы челюсти напрямую связаны с мышцами спины. И, например, зажимы в челюсти могут способствовать напряжению и болям в спине. Соответственно, у этого есть и обратная сторона. Когда в напряжении спина, мышцы челюсти также приходят в тонус. И на каждой консультации мы, слой за слоем, работали с дискомфортом в области спины, а улучшения наступали в речи. В том, что касается заикания, больше, чем где бы то ни было, надо уделять внимание и общему эмоциональному состоянию человека. Его страхам, самооценке и уверенности в себе. Заикание часто накладывает определенный отпечаток на разные сферы. Человек начинает стесняться или даже стыдиться каких-то аспектов своей жизни. Ведь где-то внутри существует ощущение «со мной что-то не так». Тем не менее, некоторые люди с помощью тренировок добиваются того, чтобы контролировать свою речь. Это требует внимания за дыханием, отработанных переходов между словами, плюс человек знает сложные для себя слова и заранее подбирает метафоры или синонимы. И хотя иногда кажется, что всё получается неплохо, это требует усилий и напряжения. И весь этот самоконтроль рассыпается при стрессе и в ситуациях спонтанной речи или при необходимости говорить на чужом языке. Отработанные навыки пропадают, и на первый план вновь выходит эмоциональное состояние. Кстати, с иностранными языками интересный момент. Бывает, что заика не усиливается, потому что есть фоновое ощущение, что кто-то осудит или будет критиковать. А некоторые заики, наоборот, выучив иностранный язык, перестают заикаться при общении на нём. Вытесненные события. Один из ярких по разным параметрам случаев в моей практике был связан с работой с девушкой-врачом. Заикание проявлялось у неё на работе при общении с коллегами. Постоянно возникало ощущение, что её как будто оценивают, смотрят, на что она способна или собираются как-то критиковать. Естественно, это провоцировало тревогу, а тревога усиливала запинки. Когда мы двигались в прошлое, девушка вспомнила целый ряд событий, которые раньше были вытеснены из её памяти. Давайте проследим, как внутри у неё накапливалось напряжение, которое в итоге вылилось в заикание. С удивлением она рассказывала, как в возрасте шести лет находилась на военном корабле. Этого воспоминания не было в осознаваемой части памяти. «Люди в форме вокруг — это американцы». Все разговаривают по-английски, а она их понимает. Полностью детали этого воспоминания возникли не сразу, но оказалось, что это какая-то экскурсия для иностранных гостей. И она маленькая, находится там вместе с папой со стороны встречающей делегации. И несмотря на то, что она уже изучала английский, ей тяжело было общаться. При этом отец осуждал её запинки и всем своим видом показывал разочарование а после завершения экскурсии еще и отругал. Она чувствовала себя напуганной, зажатой, неполноценной, и, конечно, это сказывалось и на речи. Это ощущение прошло с ней сквозь годы и, подкрепляя запинки, мешало в работе и приеме пациентов. Когда мы начали погружаться еще глубже в прошлое, то обнаружили, что это не самая ранняя история. «Где ты? В каком ты возрасте? Что вокруг?» Я вижу перед собой деревянные доски пола. Они покрашены, и у меня с ними неприятные ассоциации. Мне три года, я чувствую какой-то неприятный запах. Что там происходит? Где ты находишься? Посмотри, есть ли кто-то рядом. Дети, много детей. Они напуганы, и я тоже. Это ясли. Ясли продлённого пребывания. Родители оставили меня здесь, когда уезжали в командировку. Дальше воспоминания льются уже рекой. Воспитательница возвышается надо мной и что-то кричит. Я вижу кровати, вижу деревянный пол. Вижу, что она в белом халате, а на мне синее платье с пришитым груди платочком. Она ругается и говорит, что дети должны ходить в туалет по расписанию. Мы все сидим на горшках. Мне страшно. Я вижу, как брызги слюны слетают с её губ. Кажется, что она обращается именно ко мне. Страшно, что никто не поможет. И кажется, что со мной что-то не так. Она прямо орёт. «Дура! Бездарь!» Какие ты там делаешь выводы? В чём ты ошиблась про себя? Что я делаю что-то не так? Что я не оправдала ожиданий? Чем меньше я буду привлекать к себе внимание, тем меньше будут ругать. И если я буду тихой, то смогу избегать ора и плохого отношения. Надо делать как все. И ещё эта дурацкая кривая чёлка. И тут она начинает плакать. У непосвященного человека подобное вызовет удивление, но вы уже знаете, как работает память. Когда она переносится в детство, то воспринимает всё происходившее там так же ярко, как это было на самом деле. Кто бы мог подумать, что для трёхлетней девочки такое значение имеет её стрижка. Прислушайся к себе. Эти ощущения для тебя там необычные или знакомые? Ты раньше сталкивалась с подобными чувствами или нет? Это знакомые ощущения. «Ныряй в них. Находи себя более маленькую. Сколько тебе там?» «Это тоже три года. Немного раньше. Я вижу папу. Он голый по пояс и ходит по квартире. А я сижу на кухне. Передо мной холст для рисования, и я что-то рисую на нем карандашами. Кажется, я хочу сделать радугу. Край холста загибается, и я вижу, что это ватман с папиными чертежами на другой стороне. Это кульман. Я за чертежной доской». Что там происходит еще? Почему есть негативные эмоции? И снова подступают слезы. У папы в руке ножницы. Он с ножницами, потому что подстригает меня, прежде чем уехать. Отрезает мои красивые длинные волосы и оставляет эту ужасную челку. Скоро у них с мамой командировка, я понимаю, что меня оставят в тех яслях, а я не хочу. Я вожу пальцем по ватману, и получаются какие-то круги. А внутри ощущение дыры и одиночества. Хочется плакать, и чтобы они не уезжали. Что в этом состоянии похоже на ощущения, которые ты испытываешь во время запинок? Я полностью замираю. Как будто мне нужно дождаться чего-то, какого-то знака, какого-то разрешения ситуации. Из-за всего происходящего есть ощущение, что меня предали. Это ощущение такое же, как когда я в профессии внутренне чувствую себя неудачницей, хотя умом понимаю, что это не так. Если обратить внимание на детали, то здесь есть два ключевых фактора, которые присутствуют во всех ситуациях. Это ступор и замирание, а также ощущение своего несоответствия, со мной что-то не так. Эти ощущения и являлись фундаментом заикания. На них, как на старые рельсы, переключалось внимание девушки в ситуациях, где появлялась малейшая неуверенность. Вторичная выгода при заикании. Часто случается, что заикание не только ограничивает человека в каком-то развитии, но и позволяет не столкнуться с рядом препятствий в жизни. Потому что, по сути, заикание не является причиной отсутствия результатов в каких-то сферах в жизни. Это скорее удачный и социально приемлемый повод для оправдания себя. Как я уже говорил ранее, у моего первого клиента было заикание, и я записывал весь процесс работы и результат на камеру. На видео видно, насколько чище становится его речь прямо во время работы, и я загрузил это видео на видеохостинг. Тогда мне написал организатор одного русскоязычного сообщества людей с заиканием. Оказалось, что в сообществе и разных группах состоит около 200 активных участников и все как один хотят избавиться от запинок. В тот момент я подумал, что похоже заикание станет моей основной специализацией на ближайшие пару лет. Я провёл открытую встречу в Москве, рассказал концепцию работы с подсознанием и пригласил их поработать. Моё желание помогать и практиковать было таким сильным, что изначально я даже предлагал помощь просто за отзыв по результату. Каково же было моё удивление, когда ни один человек не обратился. Мы такие люди мы с осторожностью относимся ко всему новому, а вдруг это какое то кодирование и неизвестно как все это пройдет. Мы пожалуй пока воздержимся говорили мне разные люди при этом каждый день в чатах с утра и до вечера они обсуждали, как хорошо можно было бы жить, если бы не заикание. позже я осознал что в таких сообществах не бывает людей желающих что то изменить, там хотят не изменений а разговоров об изменениях. Более того, те, кто хочет, чтобы трансформация произошла, даже не тратят время в подобных чатах на форумах. Почему так происходит? Потому что придётся кардинально менять жизнь. Придётся признать, что время было потрачено. Придётся принимать решения, придётся брать на себя ответственность и как-то проявляться. А это всегда риски и неопределённость. Как тебя примут? как к тебе отнесутся, что будут думать или говорить. Примерно в это же время мне на глаза попалась передача, где разные специалисты пытались помочь девушке с заиканием. Был даже гипнотизер, который, правда, работал исключительно по методу Эриксона, это психиатр, который изобрел неклассический тип гипноза. Эти техники могут быть результативными для погружения человека в необходимое для терапии состояние, но не для работы, по крайней мере, не как основной инструмент. Передача специалист внушал девушке, чтобы она представила своё заикание в виде летучей мыши, которую затем отпускала. Естественно, это никак не помогло решить вопрос с запинками, потому что, вы знаете, должны быть задействованы другие механизмы. Мне стало интересно поработать с этой девушкой, и я нашёл её и предложил найти причину, по которой она заикается. Каким же было моё удивление, когда она отказалась от работы. А через некоторое время... Кто-то из знакомых прислал мне видео, где эта девушка рассказывала, как она мучается от запинок и пытается что-то с этим сделать. А в качестве экспертов, помогавших ей, выступали звезды и публичные люди, которые сочувствовали и высказывали предложения и советы о том, что может ей помочь. У человека должны быть какие-то увлечения и интересы. Они позволяют не зацикливаться на проблеме и дают возможность переключиться, если она вдруг исчезнет. У меня была история, когда мы с клиентом нашли причину заикания, но он решил ничего не менять. Он начинал заикаться особенно сильно, когда выступал перед аудиторией или общался с девушками. Мы нашли ситуацию в детстве, где он травмировал ногу и сидел у папы на коленях, что-то рассказывая. И во время разговора запинался, что вызывало ещё больше внимания со стороны отца. Заикание зародилось именно там. Когда мы начали разворачивать эту ситуацию, оказалось, что всё это происходило в деревне у бабушки, и в эту деревню мальчик очень не хотел ехать. Родители отправили его туда, а сами поехать не могли. Он очень просил их навестить его хотя бы ненадолго, но у них были свои причины остаться в городе. А вот когда он травмировал ногу, папа, общение с которым мальчику не хватало, смог отложить дела и приехал. У них появилось время для разговоров и близости, которых так хотелось сыну. Он получил заботу и внимание, пусть даже таким способом. И для подсознания мальчика это прозвучало следующим образом. Когда с тобой всё в порядке, ты не получаешь понимания и близости. Чтобы добиться желаемого, с тобой должно быть что-то не так. Иначе говоря, когда тебе плохо, ты становишься важен. В момент же, когда он запнулся в речи и папа акцентировал на этом внимание, сложился еще один пазл. Запинайся, и ты будешь в центре внимания. К тебе будут прислушиваться. Когда мы посмотрели на ситуацию во взрослой жизни с этой стороны, он осознал, что заикание во время выступлений в институте тоже с этим связано. Если ты выступаешь и рассказываешь все без запинок, никто не слушает. Но стоит запнуться, аудитория начинает фокусироваться и оживать. Кто-то реагирует негативом и передразниванием, а кто-то поддержкой и сочувствием. То же самое происходило и во время общения с девушками. Другой вопрос, что само по себе сочувствие может превращаться в жалость, и это очень вредное явление. Когда мы кого-то жалеем, мы принижаем его. Однако для нашей психики важнее получать хоть какие-то стимулы и обратную связь, чем не получать ничего. Пусть даже эта обратная связь будет со знаком «минус». Мы часто автоматически выбираем последнее. В момент этого осознания он встал перед выбором — избавиться от заикания или оставить всё как есть. Парадокс? Но чистая речь поставила бы перед ним задачу искать новые модели поведения. Ему пришлось бы становиться интересным и заметным для других людей с помощью каких-то новых инструментов. Он был не готов это делать, и мы не стали продолжать работу. Ещё один интересный случай был на автосервисе. Я заметил, что мастер заикается, и предложил ему свою помощь. До этого момента я и представить не мог, что от такого предложения можно отказаться. Но он отказался. Он сказал, что заикание — это его фишка, с помощью которой коллеги лучше его запоминают. Как бы это ни казалось странным со стороны, Но именно так работают механизмы нашей психики, помогая нам адаптироваться. Виды гипноза Ранее речь шла про эриксонский гипноз, поэтому справедливо будет упомянуть и гипноз директивный, когда человеку в изменённом состоянии внушают «Твоя речь чистая, ты говоришь ровно» и так далее. Эффект от этих техник действительно может быть очень хорошим, но временным. Дело в том, что при такой работе нет взаимодействия с той ключевой ситуацией, где ребёнок когда-то решил запинаться. Хотя в советское время директивный гипноз активно применяли при лечении заикания. В некоторых случаях это даже работало, но ненадолго. Самый действенный вариант работы, который существует на сегодняшний день — работа через погружение в прошлое для того, чтобы найти событие, которое повлияло на появление заикания, и поработать с ним. Это с очень большой вероятностью даст возможность избавления от ступоров. А разные виды гипноза — это лишь тактические инструменты в большой стратегической работе. Для тех же, кто действительно хочет избавиться от причин заикания, есть одна самая главная рекомендация. Чтобы понять, в каком направлении работать, нужно в первую очередь ответить на вопрос, что именно усиливает мой речевой ступор, чего я опасаюсь. Даже если в действительности этого может не произойти, и для каждого человека это будет что-то своё, выберите для этого спокойную обстановку и постарайтесь погрузиться в те негативные эмоции, которые сопровождают запинки. Когда эмоция становится сильной, представьте, что двигаетесь вдоль неё, как вдоль ниточки в прошлое, и постарайтесь найти там самые ранние события, какие получатся. События, связанные с этим дискомфортом. Важно понимать при этом, что какими бы негативными те события ни были, вы не сможете себе навредить, потому что вы уже их пережили. Преодолели, справились с ними. Найдя подобные ситуации, дайте своему телу возможность выразить всё напряжение, которое там было. Кому-то что-то высказать, поплакать, размяться. Все это способствует тому, чтобы освободиться от настоящих причин запинок. QR-код с аудиозаписью вы сможете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Ее использование поможет не только людям с заиканием, но и тем, кто по работе много выступает или общается. Подведем итог. Причины заикания лежат в подсознательном запрете на речь и проявление себя. Психотравмирующая ситуация формирует у ребёнка вывод «говорить и проявляться опасно». Это становится руководством к действию и вызывает запинки в речи. Путь к освобождению от заикания лежит в исследовании ситуаций, которые его усугубляют. Те чувства, которые возникают при этом, были испытаны и когда-то в прошлом, в ключевой ситуации. С помощью техник регрессии можно отыскать эти события и заново их перепрожить переписав подсознательные выводы и реакции. Коварство заикания в том, что оно даёт социально принимаемую причину для жалости к человеку. Жалость многие путают с заботой и вниманием. Но самое главное, что она даёт возможность не меняться. Поэтому необходимые условия для результата в работе с заиканием — готовность самому нести ответственность за себя и вдохновляющие цели.